Танислав Лем. Существуете ли вы, мистер Джонс? Идет судебное заседание. Суд приступает к рассмотрению дела Кибернетикс компании против Гарри Джонса. Стороны явились, адвокат? Да, господин судья. Вы выступаете от имени? Я юрисконсульт фирмы Кибернетикс Кампани, господин судья. А где ответчик? «Я — ответчик, господин судья. Не соблаговолите ли вы описать свою жизнь?» «Охотно, господин судья. Зовут меня Гарри Джонс, родился 6 апреля 1917 года в Нью-Йорке». «В порядке ведения дела, господин судья?» «Ответчик говорит неправду. Он вообще не родился». «Позвольте, вот мое метрическое свидетельство. А в зале присутствует мой брат, тоже мистер Джонс, который...» «Это не ваше метрическое свидетельство, а названное вами лицо не является вашим братом». «А чьим же? Может быть, вашим?» «Ведите себя спокойнее, господин консульт, одну минутку». «Итак, мистер Джонс, мой отец, блаженной памяти Лексингтон Джонс, был владельцем авторемонтной мастерской. И я унаследовал от него страсть к автомобилизму». «Когда мне исполнилось 17, я впервые принял участие в автомобильных гонках. С тех пор я 87 раз стартовал как профессионал, 16 раз занимал первое место, 21 раз второе. Благодарю вас, но эти подробности не относятся к делу». «Три золотых кубка! Три золотых кубка! Я уже сказал, благодарю вас!» «И серебряный венок! Слышите, он уже запнулся!» «Вам, как президенту Кибернетикс Кампани, слишком сильно этого хочется, но ну, не дождетесь, мистер Донован. Не дождетесь вы этого». «Успокойтесь. Есть у вас адвокат?» «Нет, я буду защищать себя сам. Мое дело чистое, как слеза». «Хорошо. Известны ли вам претензии, предъявляемые к вам Кибернетикс Кампани?» «Мне они Я жертва бесчестных происков подлых акул? Благодарю вас, господин юрист юрисконсуль Дженкинс. Не соблаговолите ли вы изложить в суду существо иска?» «Пожалуйста, господин судья. Два года назад в автомобильной гонке под Чикаго с ответчиком произошел несчастный случай, и он потерял ногу. Тогда он обратился в нашу фирму. Как известно, Кибернетикс Кампани производит протезы рук, ног, искусственные почки, сердца и другие замещающие устройства». Ответчик приобрел в рассрочку протез левой ноги и выплатил за него первый взнос. Через 4 месяца он снова обратился к нам и на этот раз заказал протезы обеих рук, грудной клетки и шеи. «Чепуха шею весной после гонок в горах. Прошу вас не прерывать». После этого второго по счету заказа долг ответчика фирме достиг 2967 долларов. Через 5 месяцев к нам обратился от имени ответчика его брат. Ответчик тогда находился в госпитале Монтероза под Нью-Йорком. Выполняя новый заказ, фирма по внесении задатка поставила ряд протезов, подробная опись которых находится в деле. Я прошу обратить внимание, там значится электронный мозг марки «Гениак», стоимостью 26 500 долларов, заменивший одно полушарие головного мозга ответчика. Обращаю внимание высокого суда на тот факт, что ответчик заказал у нас модель «Гения Клюкс» на стальных лампах с аппаратурой для цветных сновидений, фильтром неприятностей и глушителем огорчений, хотя все это явно превышало его финансовые возможности. «Вы, конечно, хотели бы, чтобы я сейчас ковылял с вашим дрянным серийным мозгом». «Спокойнее, господа, спокойнее». О том, что ответчик сознательно действовал со злостным умыслом, намереваясь не платить фирме за приобретенные части, свидетельствует также тот факт, что он заказал у нас необычный протез руки, а специальный, смонтированными в него швейцарскими на 18 камнях часами марки Шафхаузен. Когда долг ответчика достиг 29 863 долларов, мы выступили с требованием возврата всех приобретенных ответчиком протезов. Однако суд штата отказал нам в иске, мотивируя это тем, что изъятие ответчика протезов означало бы прекращение его дальнейшего существования, так как к тому времени от прежнего мистера Джонса осталось только одно полушарие головного мозга». «Как это от прежнего Джонса? Тебе что, чернильная душа, фирма выплачивает премии за прозвище?» «Успокойтесь, мистер Джонс, если вы будете оскорблять истца, я вынужден буду оштрафовать вас. Это он меня оскорбляет». Так вот, ответчик, весь в долгах и с головы до ног, кибернетикс компания, кампани, проявивший к нему столько чуткости и мгновенно выполнявший все его заказы, публично поносил наши изделия и их качество. Однако это не помешало ему через три месяца вновь обратиться к нам. Он жаловался на недомогание и расстройство, проистекавшие, как установили наши эксперты, от того, что его собственное полушарие головного мозга плохо себя чувствовало в новом, как бы сказать, гиперпротезированном окружении. Руководствуясь гуманными чувствами, фирма и на этот раз не отказала в просьбе и согласилась полностью геникизировать ответчика, то есть заменить его собственную старую часть мозга вторым однотипным аппаратом марки «Гениак». В обеспечении этого нового заказа ответчик выдал компании «Викселя» на сумму 26 950 долларов, из которых на сегодняшний день он уплатил только 232 доллара и 18 центов. Учитывая сложившиеся обстоятельства, господин судья, ответчик умышленно мешает мне говорить, заглушая речь каким-то шипением, стрекотом и скрежетом. Прошу вас сделать ему предупреждение. «Мистер Джонс!» Это не я, это мой гений. Он всегда так ведет себя, как только я начинаю интенсивно думать. По-вашему, я должен отвечать за Кибернетикс компании. Прошу вас, господин судья, сделайте президенту компании Доновану предупреждение об ответственности за выпуск бракованных изделий. Учитывая сложившиеся обстоятельства, компания обращается к суду с требованием о присуждении ей права собственности на произведенный ею и присутствующий здесь, в зале суда, самозванный комплекс протезов, который незаконно выдает себя за Гарри Джонса. Какая наглость! А где же, по-вашему, Джонс, если не здесь? Здесь, в зале, никакого Джонса нет. Бренные останки этого известного гонщика покоятся на различных автострадах Америки. Таким образом, судебный приговор, вынесенный в нашу пользу, не нанесет ущерба никакому физическому лицу, так как компания получит то, что ей законно принадлежит от нейлоновой оболочки до мельчайшего винтика. Так я вам и дался. Они хотят разобрать меня на части, на протезы. Не ваше дело, как мы поступим со своей собственностью. Господин президент, ведите себя, пожалуйста, спокойнее. Благодарю вас, господин юрисконсульт. «Мистер Джонс, вы хотели бы что-нибудь добавить?» «Господин судья, в порядке ведения дела я хочу еще заметить, что ответчик, собственно говоря, не является ответчиком, а всего-навсего материальным предметом, провозгласившим, что он принадлежит самому себе. На самом же деле, поскольку он не живое... «Ну-ка, подойди ко мне ближе, ты тогда убедишься, живой я или нет!» «Да, это действительно весьма-весьма странный случай. Господин юрисконсуль, данный вопрос относительно существования или несуществования ответчика я временно откладываю до вынесения приговора. В противном случае это затруднило бы нам слушание дела. Предоставляю вам слово, мистер Джонс». «Высокий суд и вы, граждане штатов, являющиеся свидетелями гнусных попыток мощного концерна, направленных на уничтожение свободной мыслящей личности. Обращайтесь только к суду, вы не на митинги. «Хорошо, господин судья. Дело обстоит следующим образом. Я действительно приобрел у Кибернетикс компании несколько протезов». «Несколько протезов? Ничего себе!» «Прошу, высокий суд, призвать к порядку президента Донована. Так вот... Я приобрел эти протезы, не буду касаться вопроса об их качестве. Не стану говорить и о том, что когда я сижу, хожу, ем или сплю, у меня в голове все время так жужжит, что я вынужден был перебраться в отдельную комнату, так как будил по ночам брата. Я уже не говорю о том, что по милости этих хваленных геников, являющихся ничем иным, как просто переделанными из утеля вычислительными машинами, мне не дает покоя мания счета, и я вынужден без конца считать заборы, кошек, столбы, людей на улице, и бог знает что еще. Я не стану распространяться по этому поводу. Могу только сказать, что я честно намеревался уплатить все, что с меня причиталось, но заработать деньги я могу только если выиграю гонку». «А мне как раз не везло. Настроение было подавлено, Я потерял голову и протестую». Ответчик сам признается, что потерял голову. Прошу суд обратить на это внимание. «Не прерывайте меня». Я сказал в переносном смысле. «Потерял голову, стал играть на бирже, проигрался и вынужден был залезать в долги». Кроме того, я прескверно себя чувствовал. В левой ноге что-то все время ужасно ломило, в мыслях мелькали искры, меня преследовали какие-то идиотские сны о машинах, швейных, чулочных, трикотажных. Я лечился у психоаналитиков, и они обнаружили у меня Эдипов комплекс, потому что мать моя, когда я был ребенком, шила на швейной машине. И вот тогда, меня ослабевшего, едва державшегося на ногах, компания стала таскать по судам. «Мое имя начали трепать в газетах, и, как следствие, злостной клеветы община методистов, я методист, господин судья, закрыла передо мной врата храма Господня». «Вы на это жалуетесь? Может быть, вы верите в загробную жизнь? Верую, а вам какое дело? А такое дело, ведь мистер Гарри Джонс живет сейчас загробной жизнью, а вы самый обыкновенный узурпатор. Выбирайте выражение. Прошу стороны вести себя спокойнее». Высокий суд, когда я находился в таком тяжелом положении, компания предъявила мне иск, а когда ее бессовестные претензии были судом штата отклонены, ко мне обратился какой-то темный тип, некто гос, подосланный президентом Донованом. Я об этом ничего не знал. Этот гос представился как монтер-электрик и сказал мне, что против всех моих недугов, ломоты в ноге, искрения в глазах, есть только одно средство — дать себя полностью геникизировать». В таком состоянии, в каком я тогда находился, я не мог даже думать об автомобильных гонках, что мне оставалось делать. Высокий суд, я согласился, и гос на следующий день проводил меня в монтажный цех Кибернетикс Кампани. Значит, у вас вынули? Ну, конечно. И взамен установили. Ну, конечно. Только я тогда не понимал, почему они так охотно мне это сделали на льготных условиях с рассрочкой на длительный срок. «Сейчас я все понял. Они хотели, высокий суд, лишить меня моего собственного полушария, ведь до этого суд отклонил их претензии на том основании, что этот бедный кусочек моей старой головы не мог бы самостоятельно существовать, если бы у него отняли все остальное». Поэтому они решили воспользоваться моей наивностью и ослаблением воли, вызванными автомобильными катастрофами, и подослали ко мне этого ГОСа с тем, чтобы я согласился удалить мой собственный кусок мозга, и я таким образом попался в ловко расставленные сети компании. К счастью, их планы оказались построенными на песке. Пусть высокий суд рассмотрит, чего стоят их доводы. Они говорят, что имеют право на мою личность. На каком основании? Предположим, что кто-то покупает в кредит у лавочника продукты питания ⁇ муку, сахар, мясо и так далее. А через некоторое время этот лавочник обращается в суд с требованием отдать ему в собственность самого должника, поскольку, как это утверждает медицина, в процессе обмена веществ органы человеческого тела постоянно замещаются питательными веществами. И через несколько месяцев весь этот должник с головы до ног состоит из жира, белков, яиц, углеводов, которые ему продавал в кредит лавочник. Так вот, я вас спрашиваю, какой суд на свете удовлетворил бы требования этого лавочника? Неужели мы живем во времена Средневековья, когда Шейлок требовал фунт мяса своего должника? В данном случае дело обстоит точно так же. Я автомобильный гонщик по имени Гарри Джонс, а не какая-то машина. Ложь, вы машина, созданная из составных частей моей компании. Да, так против кого же вы тогда выступаете? на чей адрес была послана повестка с вызовом в суд? Какой-то машине или на мой мистера Джонса? Господин судья, может быть, вы внесете ясность в этот вопрос? <тит Porfitt> повестка адресована мистеру Гарри Джонсу, Нью-Йорк, 44-я улица. Вы слышали, мистер Донован? Господин судья, разрешите в порядке ведения дела задать вам еще один вопрос. Предусматривают ли законы Соединенных Штатов возможность возбуждать в суде дело против машины? Например, можно ли вызывать в суд и предъявлять ей какие-то обвинения? «Ну, но... нет, этого закон не предусматривает». «Таким образом, дело совершенно ясное. Либо я машина, и тогда ни о каком судебном процессе не должно быть речи, так как машина не может выступать как сторона в судебном разбирательстве. Либо я личность, а не машина, но тогда какие права на меня может иметь какая-то там фирма? Что, может быть, я должен превратиться в ее раба?» «Мистер Донован, видимо, хочет стать рабовладельцем?» «Какая прыть? А все-таки это наши геники, ничего не скажешь». «Не выйдет!» — высокий суд о методах применяемых компанией лучше всего говорит тот факт, что когда я, больной, кое-как свинченный, вышел из больницы и отправился на пляж, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом, то заметил, что за мной идут толпы людей. Как оказалось, на спине у меня было выбито клеймо «Сделано Кибернетикс Кампани», так что мне пришлось за свой счет вырезать его и наложить на это место заплату. А теперь меня еще и преследуют». «Конечно, бедный человек всегда обречен на произвол богачей. Это не уставали повторять незабвенной памяти мои родители». «Ваши родители Кибернетикс Компани. «Держите себя в руках, мистер Донован!» «Вы закончили, мистер Джонс?» «Нет». «Я настаиваю, во-первых, на том, чтобы компания выплачивала мне пенсию, так как я не располагаю средствами к существованию. Правление мотоклуба месяц назад аннулировало мои результаты в панамериканских гонках, заявив, что моей машиной управляло автоматическое безлюдное устройство. Кто со мной так расправился? Они! Кибернетикс Кампани!» Донован послал в мотоклуб анонимное клеветническое письмо. «Они отобрали у меня последний кусок хлеба». Так пусть теперь оплачивают мое содержание и снабжают запасными частями. Кто виноват, что у меня все время то в одном месте, то в другом что-нибудь перегорает? Мало того, всякие служащие компании, не говоря уже об акционерах, при личной встрече со мной считают своим святым долгом меня оскорбить. Президент Донован предлагал мне полюбовную сделку. Он хотел, чтобы я согласился стать рекламным макетом и 8 часов в день торчал бы в витрине. Когда я заявил ему, что это недостойно автогонщика, и чтобы он начинил самого себя своими идеями, Донован ответил, что он уже начинил меня, и что это ему стоило 56 тысяч долларов. За все эти и подобные оскорбления я подам жалобу в суд. А теперь я прошу высокий суд выслушать в качестве свидетеля моего брата, так как он детально знаком со всеми обстоятельствами дела. Протестую, господин судья, я протестую против вызова брата-ответчика в качестве свидетеля. «Вы имеете в виду их родство?» «И да, и нет. Дело в том, что брат-ответчика на прошлой неделе попал в авиационную катастрофу». «Понимаю, он по состоянию здоровья не может явиться в суд». «Могу, я здесь». «Конечно, он может, но дело в том, что катастрофа для него закончилась трагически, и по заказу его жены Кибернетикс Кампани произвела нового брата-ответчика». «Кого нового?» «Нового брата и одновременно мужа бывшей вдовы». «Вот оно что!» «Ну так как же, почему брат не может выступить как свидетель? Ведь моя свояченица заплатила за него наличными!» «Прошу спокойствия!» Ввиду возникшей необходимости дополнительного изучения обстоятельств дела, суд постановил отложить разбирательство.